Сердце, полома негра, В воздухе чертит грифелем, Почерком полупушкинским Тексты умалишённые. Каждая буква падальщик Вороном станет грифом ли, Каждая буква падает, Дыры оставив сжёные. Сердце, полома роха, Билось о запотевшие Стёкла очков рейбеновских, Окон чужой усадебки. Пала, голубка, озимь, Сколько ты там не тешь её! Так, не отмыв от крови и закопали в садике. сердце полома бланка, маленькая паломница в саре белого цвета, как бы его ни пачкали Тысячу лет не плачется и тысячу лиц не помнится, а раньше было так просто курить по кому-то пачками. Ты составляешь здравые мысли и предложения. Смысл их мне открывается только при взгляде издали. Этот случайный текст, Просто переложение старого фолианта в книге, недавно изданной. Сердце проходит молча длительную Випассану. Пасмурный Петербург смутно похож на Индию. Слишком его слова были огнеопасны, чтобы бросать их в воздух бомбами по наитию. Сердце молчит, скрывая голос переродившийся, будто бы сам Мидас его обращает в золото. Я вместе с ним молчу. Тише, прошу вас, тише все. Это не так-то просто стать стариками с молоду. В сердце поломка планки. Кончится медитация. Через одну минуту, тридцать секунд прощения. Я доезжаю до вечнозеленой станции и открываю дверь знакомого помещения. Тысяча лет расплачется санкт-петербургским дождиком тысячу лиц что вспомнится о тысячи дел неделанных. Я бы хотела стать глухонемым художником и оставлять листы как мое сердце белыми